Глава десятая. Да, я вернулся также через задний двор в свою гостиницу, то есть постоялый двор. Ее хозяин меня, конечно, уже не ждет с ключами около калитки. Давно ушел, а звать его мне тоже некогда. Не дай бог сюда забредут следящие за мной парнишки, и тогда вся хорошо продуманная операция может сорваться. Иногда они обходят окрестности постоялого двора тоже, не так часто, но все же. Если узнают, что персона под наблюдением ушла незаметно с места проживания и также пытается вернуться назад. Поэтому пришлось по-простому перемахнуть через довольно высокий забор, вызвав большое оживление среди обслуги. Многие меня увидели и всполошились. Зачем это я так поступаю, когда можно просто через главный вход зайти? Зайти можно, но пусть наблюдатели думают, что я вообще никуда не выходил. Так всем действующим лицам и исполнителям «Гораздо спокойнее будет, и моя задумка сработает без помарок. Или не сработает?» «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал я народу и сразу отправился в таверну, где выпил кружечку пива за успех будущего мероприятия. Сам не верил до конца, что удастся так незамысловато обмануть наблюдателей. Они наверняка уже в курсе того, что у нас много барахла, и так просто вдвоем исчезнуть мы точно не должны». Переулок позади постоялого двора, я заранее проверил на предмет знакомых рож и поискал наблюдателей. Но до такого высокого уровня работы, чтобы одновременно контролировать еще и его вместе с основным выходом, наша слежка пока не доросла. Наверняка уверены в том, что мы ничего не заподозрили до сих пор, раз никак на назойливых мух вообще не реагируем. Здесь народ простой и не такой терпеливый. Давно бы уже могучим ударом мелкого жулика в свою нору отлеживаться отправили. За такое никто предъявлять не станет. Раз жулик и близко подошел к чьему-то кошелю, получай свое и жди еще добавки от той же стражи. Она-то всех ухарей и лихих людишек по лицам знает. Я на самом деле уже мог бы давно обнаружить ее, даже без своего умения определять эмоции в голове любого человека. Очень уж эти мелкие пацаны расслабились. Постоянно с независимым видом мимо меня ходят и все время разговоры подслушивают, демонстрируют друг другу и самим себе, насколько они крутые перцы в слежке. Видели ведь, сколько я упакованных мешков вынес из одежных мастерских? Ровным счетом четыре. И еще и зубовной один. Так что понимают, явно не в руках мы все это добро с моим слугой понесем. Обязательно приедем на своей повозке или наймем другую, а слежка такое событие не пропустит ни за что. Давно уже шпики присмотрелись к той же стоянке, где я учусь, так что точно знают, где нас искать, если мы внезапно пропадем. Ну а как от них скрыть, что постоянно ее посещаешь и уроки езды получаешь? Только валить наглухо в темной подворотне. Но это пока не наш метод, тем более тогда просто других наблюдателей приставят, а я уже к этим здорово привык. Можно было бы уже прямо сейчас броситься в бега, но это получается такой лягушачий прыжок вслепую от опасности. Я устроил правильно продуманную западню именно для того, чтобы узнать имя нашего заказчика слежки, узнать и как следует удивить его самого в будущем. Без решения вопроса именно с заказчиком дальше придется постоянно жить в опасности и дрожать при каждом громком звуке. Я, конечно, понимаю, что моя причастность к будущей бойне выяснится довольно быстро, и поэтому сам не собираюсь появляться в Ликворе несколько ближайших лет, как в том же Кворуме, где про меня до сих пор хорошо помнят. Это не последние крупные города рядом с баронствами. Если проехать по дороге между ними то через три дня пути доберешься до следующего имперского города, довольно большого уже по размерам и населению. Смысла туда гонять караваны с продукцией гораздо больше, чем в эти оба города. Так что это не последние крупные очаги цивилизации в моем случае. Тем более я могу заниматься одним только производством, а реализацию продукции возложить на нора и стремила. Лучше бы, конечно, и то, и то мне самому контролировать, но придется сделать понятный выбор. Так, я думаю, выбравшись из таверны на улицу и даже отсюда почувствовав заметное облегчение среди тайных наблюдателей. Похоже, они уже были в раздумьях отправляться на стоянку или еще немного подождать моего появления из постоялого двора. Ну, я появился, прошелся до одной из лавок, торгующих копченым и соленым мясом. Купил там местных мясных чипсов и удалился с мешочком обратно на постоялый двор. Внес определенную успокоенность филеров и хватит. Мне тут еще три часа торчать до времени, когда я должен отправиться к чернявой уличной девке за плотскими радостями. Надо было, конечно, свиданку с той девкой назначить на обеденное время. Но внезапно получилось выбраться с вещами из города пораньше, так что теперь остается только ждать. Если никто не поведется на эту информацию, тогда что же, посижу положенное время у девки и прямо оттуда махну через вороток стоянке. Хорошо бы еще обоих шпиков или одинокого наблюдателя вырубить на какое-то время, чтобы со стоянки мы с Витрилом и Мурзиком уехали в совсем неизвестном направлении без чужого присмотра. Да точно, оглушу в темном месте обязательно. Пару часов до темноты дадут нам кое-какую фору, тем более мы едем к Витрилу, в его родную деревню, где переночуем и потом в утренних сумерках сделаем стремительный рывок в сторону баронств. — Скучаешь, Сергил? — услышал я нежный голосок сзади. — Ты уже снял повязку, которую зачем-то носил столько времени? Ну, от нее мою полностью здоровую правую руку никак не спрячешь, это я сам хорошо понимаю. Моя местная подруга из прислуги подобралась ко мне, как она думает, незаметно, но я давно уже ее почуял за своей спиной. Какое-то время она просто посматривала, но теперь на что-то решилась для себя. «Да, тебя жду. Хотел спросить, не нужна ли тебе еще одна монета в половину золотого, а то и в целый золотой, за свою красоту, доброту и ласку?» Хочется оставить о себе хорошие воспоминания у очень приятной девушки. Конечно, нужно Да, ужина еще есть время. Почему бы нам не подняться к тебе в номер? Сразу же делает выбор красавица. Ну вот и время до задуманной операции вполне незаметно и с большим удовольствием пройдет. Моя подруга, которая Филизия, заметно расстроилась, когда увидела пустой номер. Сразу поняла, что я скоро съезжаю с постоялого двора. И с тем большим жаром утащило меня в глубины прелюбодеяния, из которых я вынырнул уже почти перед ужином. «Сегодня уезжаешь?» «Жаль, ты мне понравился», — говорит девушка, пряча в свой поясок золотую монету. И потом решается внезапно. «Я могла бы поехать с тобой, если ты хочешь». Интересное предложение на самом деле, поэтому я объясняю Филизии ситуацию. Пока сам не знаю, где остановлюсь. Когда узнаю, одна-две недели пришлю к тебе людей. Они расскажут тебе о моем предложении. А что так? Ты же здесь хорошо зарабатываешь. И где твои родители? Да, зарабатываю отлично. Просто надоели эти мужики. Все только и думают о том, как бы в постель завалить. Хозяин вроде уже давно успокоился после сотни отказов. «Но теперь снова пристает, как молодой, и сам лезет, и еще хочет, чтобы я с важными гостями спала безотказно. А я не хочу. Там такие все жирные и грязные и уроды. Это дорога в одну сторону. Раздай слабину, и потом будет не остановиться», — демонстрирует полное понимание ситуации моя подруга. «Родители у меня в селе живут, очень далеко от города». На самом деле девушка мне нравится. Красивая, чистенькая такая, страстная. Вполне можно с ней пожить. Но нужно самому жильем определиться. Сдергивать ее с работы, чтобы ночевать на повозке. Это совсем не то, что ей нужно. Только ей тоже тогда в ликворе лучше не появляться. Хотя если родители не здесь, то это не проблема. Прощаюсь с Филизией и выхожу на улицу. На поясе и в руках у меня ничего нет как видят наблюдатели, и вскоре один из них убегает вперед. Ага, побежал предупредить кого-то. Наверное, задуманное дело все-таки получится. Через 10 минут я оказываюсь около двора, где расположена комнатенка как бы моей понравившейся девки. Зачистил я ее посещать, прямо как молодой парень. Того гляди, влюблюсь. Пока не вижу никого рядом из опасного народа, Только какой-то тощих хмырь пристает к ней. Не дождалась меня и вылезла на работу, раз я опоздал минут на тридцать. Отвали, она занята. Бросаю я мелкому жулику, но по его реакции понимаю, что он не просто так трется здесь, а ждет именно меня. Должен как-то затеять небольшой скандал для прикрытия будущего нападения. Я и первый выбрал, сам отвали. Поэтому он начинает неожиданно упираться. Не должно так себя мелкое жулье против воина вести. Поэтому я внимательно смотрю на парня и вижу, что настроен он весьма решительно. А, так это он и есть первая торпеда. Пасется здесь, чтобы мимо меня не пропустить. Еще и в спину ножом ударить может, приходит понимание. «Иди к себе, я сейчас приду», — командуя проститутки, и она тут же уходит, оставив нас вдвоем разбираться насчет доступа к ее телу. Кто победит или запугает конкурента, тот и насладится неплохой фигурой девки. «Чего это ты тут решаешь, вояка чертов, она моя на сегодня», — выступает тут же парень, явно начиная старательно провоцировать меня. «А откуда он может знать, что я вояка?» Меча на виду у меня нет, да и одежда вполне обычная. Но точно, киллер какой-то прокололся с этими своими словами. Думает, наверное, приготовиться за время долгого разговора на повышенных тонах и ткнуть меня ножом опытной рукой. Но раз так, я без долгих разговоров бью ему в пах носком сапога и потом, обшарив стонущее тело, снимаю пояс солидным ножом и вытаскиваю один нож из-за пояса штанов. Там еще и метательные ножи находятся, так что мне под кулак попался настоящий, серьезный профессионал. Такого никак нельзя за спиной оставлять недобитым. Затащить бы его в комнату, да там вызнать у него все, но не хочется подставлять подругу. Да и что он может мне рассказать только про кого-то из своих бугров, кто его подрядил затеять ссору с бывшим служивым? За определенную девку в определенном месте, да еще в определенное время. Все это я им сам выдал, с чистой душой. Мне такое знание особо ни к чему. Я искать никого не собираюсь, и по городу ходить долго точно не стану. Поэтому парень, пробующий вырваться из моих рук и грязно ругающийся, получает по скуле и в виску несколько тяжелых ударов кулаком подряд и теряет сознание надолго. Тяжелое сотрясение мозга ему обеспечено, да и в себя он придет не скоро теперь. Если не успеет исчезнуть, так и вообще, может, еще отдаст мне свою предсмертную энергию. Я пока оттаскиваю его в дальний тупиковый угол переулка и там оставляю валяться у стены за вывалившимся из нее камнями. Потом захожу к девке, выдаю ей обещанное серебро и жду какое-то время, выглядывая на улицу в узкую щелку двери. Наверное, это была вся засада на меня. Один бывал убийца, и все. Через половину местного часа, четверть нашего, трое каких-то молодцев пробегают мимо подворотни и занимают позицию слева от выхода. Ну вот, и засада прибыла. Неужели это все, кто будет на меня нападать? Маловат как-то. Больше никого не чувствую. Правда стена дома закрывает от меня начало переулка. Так что там кто-то может меня тоже поджидать. Должен поджидать. Вытаскиваю свой меч, подвешенный на ремешке под мышкой и уходящий концом в штаны. Снимаю со стрия приготовленную защиту. Заранее побеспокоился, чтобы не отрезать себе внезапно свои же колокольчики, когда пришлось воспитывать того же жулика с ножами, если нужно будет присесть резко. Да не жуликон, а козырный решала. По внешности так вообще не выглядит. Это у него маскировка такая. А сам, наверное, уже кучу народу на тот свет спровадил. За него мне сильно на небесах зачтется. Не стоит даже сомневаться. Выхожу из комнатенки, уже с мечом в руке, и осторожно выглядываю за угол, куда ушли трое засадников. Не видно никого. Спрятались где-то. Потом выглядываю в другую сторону, и там вижу три какие-то тени, ждущие чего-то около входа в переулок, но там и место темное, и сумерки на город опускаются уже. Ага, шестеро пока, как те же разбойники. Что-то слишком похоже одеты те, которые справа. Не воры местные, значит. Отхожу пока от выхода со двора, открываю мешок и вытаскиваю из него свое сокровище, подзорную трубу. Теперь снова разглядываю в начинающихся потемках и теперь отчетливо вижу, что ждут меня бравые мужики с выправкой и в воинской одежде. Так, это из дружины воины, те, которых мстительный Нор отправил в город на усиление бандитам. Вот у них все и узнаю точно. Тут слышу быстрые шаги, Заметили мою выглядывающую из угла фигуру бандиты слева и очень теперь спешат первые до меня добраться. Они, наверное, должны на меня напасть и связать схваткой, а дружинники Норские готовы их подстраховать, меня добить и меч забрать обязательно. Они должны нападать вторыми и лишнего не светиться. Ну или наоборот, все может пойти. Но итог обязательно должен оказаться именно таким. Меня на тот свет меч заказчику, бандитам деньги или даже просто удар мечом в знак искренней благодарности лишним свидетелям и опять же экономия на таких расходах. Я отступаю за угол и вскоре первый бандит с длинным кинжалом в руке натыкается на острие моего уже меча полной грудью на пару ладоней, потом тихонько сползает на стену с обиженным лицом. За ним влетают второй и третий, также с полуметровыми кинжалами, явно, что надеются против обычного ножа с моей стороны воевать достаточно безопасно для себя. Иначе они такими смелыми точно бы не были, если бы я не навел правильную маскировку своего меча. Но меч длиной где-то 95 сантиметров. И он явно выигрывает состязание на тот самый вопрос, кто первым достанет соперника. И этих сразу тоже убиваю парой ударов. Место тут просматриваемое из окон всего дома, и забирать у них последние крохи жизни Ой, не получится. Не хочу даже давать никакого намека на такое дело зрителям, чтобы дохлых бандитов не потащили на проверку в храм Единого бога, который тут всего в паре сотен метров к центру имеется. Точно я такое не знаю, спросить не у кого, а высшие иерархии всеединого Бога мне пока на пути не попадались. Так, чтобы можно было их хорошо поспрашивать. Поэтому просто не буду рисковать разоблачением. Бойни бандитов — это самое обычное дело для стражи, А вот следы темной магии, как это здесь наверняка называется, вызовут слишком сильное оживление среди священников церкви. Теперь жду появления служивых. Они увидели рывок бандитов, знают, что те меня обнаружили и теперь должны зафиксировать случившееся в любом случае. Как еще должны обязательно забрать меч. Это мне тоже так кажется. Я снова выглядываю из угла и вижу, наконец, служивых. Но картина мне это не нравится совсем. Они пробираются вдоль стены дома, не шагают сюда, у всех на виду и открыто. Значит, какую-то маскировку все же держат. И самое плохое, что у крадущегося впереди средних лет воина в руках уже настороженный арбалет с болтом на ложе. Серьезный вооружил мстительный нор дорогим оружием, не понадеялся на одни только клинки в умелых руках и удары сзади. Это такой серьезный аргумент, чтобы я отсюда никуда не ушел. С тех 10-5 метров... Он вряд ли промахнется. А как сработает моя характеристика? Наверное, что регенерация. На вошедший куда-то глубоко грязный наконечник болта, да, скорее всего, что бессильно сработает. В любом случае, мне это точно неизвестно. Значит, не стоит и узнавать. Дырку от болта затянет и вредоносные бактерии точно победит. Но сможет ли металлический наконечник переварить или просто вытолкнуть из тела? Имею все основания в таком сомневаться. Да и сейчас сразу я теряю все шансы на победу в противостоянии. С таким подарком в теле не повоюешь с настоящими воинами никак. И не дождется меня на стоянке ветрил. Одна тогда надежда, что сможет доехать до своей деревни, там спрятать или закопать дворянские шмотки, чтобы дальше жить со своей тогда лошадью и повозкой. Может, даже каурку с собой забрать, тогда вообще станет самым местным богатеем. Там вообще еще много чего лежит, в том числе мой простой меч и инструменты. С собой у меня только мешок с золотом за спиной и дорогой трофейный меч в руке. Делать точно больше нечего, понимаю я. Они могут меня переиграть, распритащили арбалет и так хорошо приготовились. Отступать тоже нельзя чтобы дружинники вошли во двор. Сейчас они в невидимой зоне для жителей дома, поэтому, что тут случится, никто рассмотреть не сможет. Другая сторона переулка, несущая глухая стена без окошек, так что свидетелей пока нет, и возможно, что они не появятся до конца зарубы. А если и появятся, то не смогут рассмотреть сильно непонятные действия одного из дружинников. Один свидетель, может, уже и пришел в себя в конце переулка, но теперь его точно придется добить. Хотя и так бы следовало это сделать. Он настоящий убийца, уже готов был меня прикончить, как я отчетливо прочитал в его сознании. Только я его немного опередил. Поэтому я поднимаю ментальную силу до максимума вместо имеющихся там двенадцати единиц и, держа одним глазом все так же пробирающегося вдоль стены стрелка, Беру его сознание под полный контроль с трех метров. Он замирает на секунду. Я слышу сзади недовольный возглас идущего вторым воина и улыбаюсь про себя, давая команду. Скоро у тебя появится очень серьезная причина быть по-настоящему недовольным. Стрелок резко разворачивается. Я слышу стук сработавшего арбалета и приглушенное проклятие. Все, пора уже мне выходить на сцену.